«благотворительные базары» и так далее, и так далее. И во всем этом я должна участвовать в качестве красивой вывески над служебными и коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, лживости. Я уж не помню, как это говорится в романах нашего общества. Я втянулась в эту жизнь полную комфорта, приличных манер —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 Как неотступно повлекло меня к вам! Точно живая воскресла предо мной пленительная волшебная сказка, в которой промелькнула шесть лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Все мне вдруг вспомнилось. Внезапные ссоры с нелепой ревностью и смешными подозрениями. И веселые примирения, после которых наши поцелуи приобретали новую прелесть первого поцелуя. Нетерпеливые ожидания в условленном месте...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 Нас жадно тянуло к новым местам и новым впечатлениям. Как хороши были наши далекие поездки в этих допотопных душных дилижанцах, завешенных грязной парусиной, в обществе хмурых немцев с жилистыми красными шеями, с лицами, точно вырезанными грубо из куска дерева, и чинных тощих немок, которые делали широкие изумленные глаза, прислушиваясь к нашему сумасшедшему хохоту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 который заставил всех дачников в негодовании обернуться к нам спинами. А теплые июльские ночи на тонях? Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярок, что казался преувеличенным, неправдоподобным? Это спокойное озаренное море, играющее переливами серебристого муара. А на его блестящем фоне темные силуэты рыбаков, которые, выбирая сети, однообразно и ритмично, все сразу наклоняются в одну и ту же сторону.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 Из окна была видна узкая полоса неба, цвета бледный, выленивший бронзы. И на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкающей своими стеклами. В темноте я не различала вашей фигуры, но видела блеск ваших глаз, устремленных в окно. И мне казалось, что в них стоят слезы. Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время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 Яркий голубой свет висячих электрических фонарей. Резвые бодрящие звуки военного оркестра. Длинные ряды легких мраморных столиков, занятых мужчинами и женщинами. Стук ножей. Неразборчивый монотонный говор толпы. Торопливо снующие лакеи. Все та же подмывающая обстановка дорогого ресторана. Боже мой, как быстро, безостановочно меняется человек и как постоянны,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 Большой белый стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и поднимаясь на волнах. В лодке слышался женский смех. И кто-то, должно быть, иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодии вальтейфелевского вальса. Ты тоже следил глазами за парусом. И, не отрываясь от него, произнес мечтательно. Хорошо было бы теперь сесть в такую шлюпку и уехать далеко-далеко в море. Так... Чтоб берега не было видно. Помните, как в прежнее время? Да, умерло наше прежнее время. Я сказала эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли. И тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на тебя мои слова. Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь».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 Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча подковами. Мы плавно покачивались на рессорах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовала, что твоя рука осторожно, медленно обвивается вокруг моей талии и тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе. Я не сопротивлялась, но не отдавалась этому объятию. И ты понял, тебе стало стыдно.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 Именно осенние цветы. Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью в хмурое дождливое утро выйти в сад? Деревья почти голые. Сквозят и качаются. На дорожках гниют опавшие листья. Везде смерть и запустение. И только на клумбах. Над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов ярко цветут осенние астры и георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? Стоишь, бывало, в странном оцепенении около клумбы, Дрожа от холода. Слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах И тоскуешь. Все есть в этой тоске. И сожаление о быстро промелькнувшем лете, И ожидание холодной зимы, Со снегами и своем в печных трубах, И грусть по своему собственному, Так быстро пронесшемуся лету.